Встреча с Иваном. С Иваном встретился в перерыве между лекциями в Иззушском парке, пропустив обед. Прогуливаясь по дорожке, я рассказал о краже. Иван с невозмутимым лицом выслушал моё сообщение и даже ничего не пообещал, но при этом на миг в его глазах что-то промелькнуло. Что, он знает ли догадываюсь о задачился я. Нет, не тот у него уровень, чтобы что-то знать. Но догадываться может. Что скажешь, я поторопил его. Что я должен сказать? По-еврейски парировал вопрос он. Чего ты от меня хочешь? спросил прямо, уставившись мне в лицо. Я считаю, что действовали не настоящие воры, признался я, запустив пробный шар и проверяя его реакцию. Почему? живо отреагировал он. Магнитола 1000, импортный телевизор 3 В ящике сыфи лежали 800 рублей, пересчитал. Неужели для жуликов это лишние деньги, демонстративно удивился я. Более дешёвые вещи крадут. Не знаю, признался собеседник, отводя взгляд в сторону. Не сталкивался с этой публикой. Кстати, откуда у вас такие деньги? Внафижи жился и повернулся ко мне. Собирались тётя делать ремонт, копили, ответил я равнодушно. К её накоплениям я добавил из родительских — К тому же ты знаешь, что я пишу песни, — поинтересовался. — Ксенофонтов знал, — намекнул. — Так вот, некоторые песни я продал, — признался. — Хорошо. Я попытаюсь выяснить, — пообещал Иван, не сводя с меня испытующего взгляда.